Глава тринадцатая. Лата не хотела, чтобы ее сопровождал десяток подруг, и даже если бы она хотела, не смогла бы набрать и полдесятка. Одной подруги вполне достаточно. Малати, к сожалению, уехала из Брахампура. Лата решила пойти к Хеме, чтобы уговорить ее составить им компанию. Хема пришла в восторг, и охотно согласилась. Ей по душе пришелся дух романтики и конспирации. «Я сохраню это в секрете», — сказала она. Но совершила ошибку, поделившись тайной под страхом вечной неприязни с одной из своих многочисленных кузин, которая на тех же строгих условиях поделилась ею с другой кузиной, в течение дня весь дошла до ушей тайджи. Тайджи, обычно снисходительная, углядела в этом мероприятии серьезную опасность. Она, как и Хема, не знала, что Кабир мусульманин. Но садиться в лодку в шесть часов утра с каким бы то ни было юношей, не решилась бы даже она. Тайджи сказала Хеме, что не позволит ей выйти из дому. Хема надулась, но сдалась и позвонила Лате в воскресенье вечером. Лата легла спать в сильном беспокойстве, но, разобравшись с мыслями, спала очень неплохо. Лата никак не могла опять подвести Кабира. Она представляла, как он стоит в баньяновой роще, холодной и тревожной. И даже гранитных пирожных госпожи Навроджи нет у него для пропитания. Он ждет и ждет. Минуты проходят одна за другой, а ее все нет и нет. На следующее утро без четверти шесть она встала с постели, быстро оделась, натянула мешковатый свитер, который когда-то принадлежал ее отцу, сказала матери, что отправится на долгую прогулку по территории университета и пошла, на встречу с кабиром в назначенном месте он ждал ее было светло и вся роща полнилась голосами просыпающихся птиц ты выглядишь очень необычно в этом свитере одобрительно сказал он ты выглядишь так же как и всегда не менее одобрительно сказала она долго ждал Он помотал головой. Девушка рассказала ему о недоразумении с Хэмой. «Я надеюсь, ты не откажешься от поездки из-за того, что с тобой нет Дуэни? – спросил он. «Нет», — сказала Лата. Она чувствовала себя такой же смелой, как Малати. Утром у нее было не так много времени на раздумье, да и не хотела она раздумывать. Несмотря на вечерние тревоги, ее овальное лицо выглядело свежо и привлекательно, а живые глаза больше не были сонными. Они спустились к реке и некоторое время шли по песку, пока не дошли до каменных ступеней. На небольшой тропинке вверх по склону стояло несколько скучающих осликов, нагруженных узлами с одеждой. Собака прачки встретила их робким отрывистым тявканьем. «Ты уверен, что мы достанем лодку?» — спросила Лата. «Конечно, здесь всегда кто-нибудь есть. Я сюда довольно часто прихожу». «Легкая пульсирующая боль», — пронзила Лату, хотя Кабир просто имел в виду, что ему нравилось выходить на рассвете на Гангу. «А вот и один из них», — сказал он. Лодочник рыскал взад и вперед в своей лодке посреди реки, Стоял апрель, потому вода была низкой, а течение — вялым. Кабир сложил ладони и крикнул «Аре! Мала!» «Мала! Моряк! Хинди!» Лодочник, однако, и не думал грести к ним. «Что случилось?» — крикнул он на хинди с сильным брахмурским акцентом. Он придал глаголу «хаи» необычное ударение. «Отвезете нас туда, где можно увидеть барсат Махал и его отражение?» спросил Кабир. «Конечно! Сколько?» «Две рупии!» Теперь лодочник направлял свою старую плоскодонку к берегу. Кабир рассердился. «Неужто тебе не стыдно брать так много?» «Такова оплата у всех, господин!» «Я не приезжий, так что меня не обманешь!» — сказал Кабир. — Ой, — сказала девушка, — пожалуйста, не ссорьтесь на ровном месте. Она осеклась. Кабир, наверное, будет настаивать на оплате, а у него, как и у нее, наверное, не так уж и много денег. Кабир продолжал сердито крича, чтобы его расслышали сквозь шлепки мокрого белья, которым стиральщики колотили по ступенькам к хата. «Мы приходим в этот мир с пустыми руками и с пустыми руками уходим. Неужели тебе нужно слечь именно сегодня утром? Ты собираешься забрать эти деньги с собой в могилу?» Лодочник, по всей видимости, впечатленный таким философским обращением, сказал, «Спускайтесь, Сохип! я возьму столько, сколько вы считаете нужным заплатить». Он указал Кабиру точку на берегу в паре сотен ярдов от них, а сам направил лодку вверх по реке. Он уплыл, сказала Лата. Возможно, мы найдем еще одну. Кабир покачал головой и произнес Мы сговорились, он вернется. Лодочник поплыл вверх по течению, и к противоположному берегу что-то там взял и стал грести обратно. Плавать умеете? Спросил он их. «Я умею», — сказал Кабир, повернувшись к Лате. «Нет», — сказала она, — «я не умею». Кабир выглядел удивленным. «Я так и не научилась», — объяснила Лата. «Дарджилинг и Массури. «Я доверяю твоему умению», — сказал Кабир лодочнику, смуглому щетинистому мужчине, одетому в рубашку лунги и шерстяной бунди, прикрывавшей грудь. «В случае неожиданностей ты справишься сам, а я позабочусь о ней». «Хорошо», — сказал лодочник. «И так сколько, как пожелает. Нет!» — оборвал его Кабир. «Давайте назначим точную цену. Я всегда только так договариваюсь с лодочниками». «Хорошо. Тогда сколько вас устроит?» «Одна рупия, четыре аны». «Отлично!» Кабир забрался на борт И протянул лати руку. Уверенной хваткой он втянул ее в лодку. Лицо у нее раскраснелось от счастья. Он не выпускал ее руку ни на секунду. Затем, чувствуя, что она вот-вот отодвинется, он ее все же отпустил. На реке все еще стоял легкий туман. Кабиры Лата сели лицом к лодочнику, налегавшему на весла, Они уже на добрых двести ярдов отдалились от хоббик хата Но шлепки мокрой одеждой по камню, пусть и слегка, но все еще доносились до них. Очертания берега исчезли в тумане. «Ах, как хорошо!» — сказал Кабир. «Как чудесно находиться здесь, на реке, посреди тумана! В это время года такое случается довольно редко». это напомнило мне как мы однажды отдыхали в симле все проблемы мира были так далеки словно мы совершенно другая семья ты каждое лето отдыхаешь в горах спросила лата хоть она и получила образование в монастыре святой софии в массури о том чтобы позволить себе снять дом в горах когда хочется не могло быть и речи о да сказал Кабир. «Мой отец на этом настаивает. Обычно мы останавливаемся на разных горных стоянках. Каждый год Альмора, Найнентал, Раникхет, Масури, Симла и даже Дарджилинг. Он говорит, что свежий воздух прочищает мозги, что бы это ни значило». Однажды, когда мы спустились с холмов, он сказал, что подобно Заратустре получил за эти шесть недель достаточно математических озарений, и что это был последний раз. Но, разумеется, в следующем году мы, как обычно, отправились в горы. «А ты?» — спросила Алата. «Что насчет тебя?» «А что насчет меня?» — уточнил Кабир. Казалось, его беспокоили какие-то воспоминания. «Тебе нравится в горах? В этом году вы поедете, как обычно?» «Не знаю, как в этом году», — сказал Кабир. «Мне там нравится. Это как плавание». «Плавание?» — спросил Аллата, проводя рукой по воде. Внезапно Кабира озарила мысль. Он обратился к лодочнику. «Сколько ты берешь с местных жителей, отвозя их от окрестностей Тхобик-Хата до Барсат-Махала?» «Четыре аны с головы», — ответил лодочник. «Что ж», — сказал Кабир, — «мы должны уплатить тебе рупию, особенно учитывая, что большая часть пути идет вниз по течению, а я плачу тебе рупию и четыре аны, так что все справедливо». «Я и не жалуюсь», — удивился лодочник. Туман рассеялся, и теперь перед ними на берегу реки стояло величественное серое здание форта Брахампура с простирающейся вперед, перед ним широкой песчаной отмелью. Рядом, видя к отмели, возвышался огромный земляной вал, а над ним росло большое красное дерево, листья которого дрожали на утреннем ветерке. «Что ты имел в виду?» «Под плаванием?» — спросил Лата. «Ах да!» — вспомнил Кабир. «Я имел в виду, что ты погружаешься в совершенно иную стихию. Все твои движения отличаются. Помню, когда я однажды катался на Тобогане в Гульмарге. Мне казалось, что ничего вокруг не существует. Все, что существовало, — это чистый воздух, высокие сугробы и быстрое движение». Плоские, унылые равнины заставляют возвращаться к мыслям о себе, кроме, пожалуй, таких моментов, как сейчас на реке. «Как? Музыка?» — спросила девушка. Этот вопрос она задала не только Кабиру, но и самой себе. «М -м -м «Да. Думаю, что в каком-то смысле да», — задумчиво сказал Кабир. «Нет, не совсем так», — решил он. Он думал об изменении духа, происходящем при смене вида физической активности. «Но», — возразил Аллато, следуя собственным мыслям, — «музыка действительно помогает мне. Простое бренчание танпуры, даже если я не пою ни одной ноты, погружает меня в транс». Иногда я сижу так минут пятнадцать, прежде чем прийти в себя. В трудные минуты для меня это первое средство. И когда я думаю о том, что петь я начала только в прошлом году, подавшись влиянию Малати, то понимаю, насколько мне повезло. Знаешь, моя мать настолько немузыкальна, что когда я была маленькой и она начинала петь мне «Колыбельные», Я умоляла ее перестать и позволить Ае петь их вместо нее. Кабир улыбнулся. Он обнял ее за плечи, и вместо того, чтобы возразить, она позволила этому объятию длиться. Казалось, именно так все и должно быть. «Почему ты молчишь?» — спросила она. Я просто надеялся, что ты продолжишь говорить. Так необычно слышать, как ты рассказываешь о себе. Иногда мне кажется, что я совершенно ничего о тебе не знаю. Кто это Малати, например? «Ничего — Ничего? — спросила Лата, вспомнив обрывок их с Малати разговора. — Даже... после всех проведенных тобой расследований? — Да, — сказал Кабир. — Расскажи мне о себе. — Это очень пространная просьба. Скажи конкретнее, с чего мне начать? — А, с чего угодно. — Начни сначала. Продолжай, пока не доберешься до конца и не остановишься. — Ну, — сказала Лата, — время еще раннее, до завтрака далеко, так что тебе стоит услышать как минимум шесть невозможностей. — Сравните. В иные дни я успеваю поверить в десяток невозможностей до завтрака. Льюис Кэрролл Алиса в зазеркалье, перевод Демуровой. Хорошо, ответил Кабир, смеясь. Только вот в моей жизни, вероятно, нет шести невозможностей. Она довольно скучная. Начни с семьи, сказал Кабир. Лата заговорила о своей семье, об отце. всеми любимым, который, казалось, даже сейчас оберегал ее не в последнюю очередь посредством серого свитера, а ее матери, ее гите, фонтанах слез и застенчивой разговорчивости, о руне Минакши, о парне и варуне, живущих в Калькутте, и, конечно же, о Савите пране и их будущем ребенке, она рассказывала легко. даже чуть придвинулась поближе к Кабиру. Как ни странно, при всей своей недоверчивости она нисколько не сомневалась в его нежных чувствах. Форт и берег остались позади. И кремационный хат, и проблески храмов старого Брахампура, и минареты мечети Аламгри. Теперь, когда они мягко обогнули пологой берег реки, За поворотом показалось изящное белое строение Барсат-Махала. Сперва под углом, а затем постепенно оно предстало перед ними во всей красе. Вода была непрозрачной, но вполне спокойной. Ее поверхность напоминала мутное стекло. Лодочник мощными грибками вывел лодку на середину реки, Затем он установил ее прямо по центру, в соответствии с вертикальной осью симметрии барсат махала, и погрузил длинный шест, взятый ранее на другом берегу, глубоко в реку. Шест воткнулся в вылистое дно, и лодка застыла на месте. «А теперь сядьте и посмотрите пять минут», — сказал лодочник. Это зрелища вы никогда не забудете». И зрелище действительно было незабываемое. Для каждого из них барсат махал, место государственной мудрости и интриг, любви и распутных удовольствий, славы и медленного разложения, преобразовался в нечто абстрактное и безупречное в своей красоте. Его высокие чистые стены вздымались. Его отражение в воде было практически идеальным, почти без единой рябинки. Они находились на участке реки, куда даже звуки старого города едва долетали. На несколько минут они погрузились в полное молчание.